Глава третья. Охота на скремта. Путь назад не занял много времени. То, что я задумал, лучше было сделать под крышей. Для колдовства всегда нужен своеобразный купол, который защитит и не даст прорваться непрошенным гостям. Вот мне и отыскали комнатку. Спасибо, что не сарай. За окном была глубокая ночь. Все приличные люди давно спали. Но только не янгангеры. Да и посредникам спать в такое время тоже не положено. Что-то нехорошее творилось в Раутбреме. Только вот узнать, что именно, так сразу не выйдет. Сирген Бессмертник. Почему имена Скремта и того, кто натравил на меня южных убийц, одинаковы? Скремты не могут приказывать живым. Их просто никто не услышит. Зато и зовут еще их безмолвными. В комнатушке горело несколько свечей. Но они были не в силах развеять мрак и безнадежность. Я отошел от окна. Скремт убил человека. В голове не укладывается. Разве что кто-то невероятно сильный сумел наложить на него чары. Но кто и зачем? Ярни лежал на столе. Руки были сложены на груди в ритуальном жесте. Между большим и указательным пальцами зажата медная монета. Именно ее должен бросить покойник проводникам смерти, помогающим добраться в царство мертвых. Плотно закрытые глаза, кожа белее, чем полотно рубахи, сеть морщин в уголках век, рыжие волосы словно присыпали белым пеплом. По местному обычаю покойник был обряжен в светлую одежду, горло закрыто, поэтому синих полос не рассмотреть. Стоило сделать несколько шагов, как половицы жалобно скрипнули. Как оказалось, найти комнатку, выходящую окнами на лес, Было не так уж просто. Хорошо, что Гутрун вовремя вспомнила о старой части дома, куда давно уже никто не ходил. Прибрать тут как следует не вышло, однако в более-менее человеческий вид комнатку все же привели. Я был спокойником один на один, в окружении свеч и тишины. Сцепив пальцы за спиной, я нетерпеливо ходил из угла в угол, меряя расстояние шагами. Какой утбурт вот унес Йорда? Попросил же его только принести воды. Тем временем тучи затянули небо, закрывая луну и звезды. Отвратительно. Ненавижу такие ночи. Если Скремп не пожелает говорить на чистоту, то придется его ловить. А здесь уже приятного мало. За дверью послышались тяжелые шаги и проклятия. Удбурт знает что, а не двор. Йорд с ворчанием распахнул дверь ногой и вошел в комнатушку. Вместе с ним ворвался пробирающий до костей холодный ветер. «Безобразие какое! Тирада оборвалась. Йорд зацепился ногой о порожек и рухнул вниз. Метнувшись к нему, я чудом сумел одной рукой подхватить глиняный кувшин, а другой поймать слугу за шиворот. «Осторожнее! Я не смогу сейчас следить за тобой!» Йорд не ответил. Деловито поправил одежду и отошел в сторону. Правда, взгляд его оказался красноречивее слов. «Там есть табурет в углу. Посиди». «Возможно, мне понадобится твоя помощь». За спиной тут же раздался грохот. Кажется, Йорт не только нашел табурет, но еще и умудрился уронить. Со всем присущим ему троллиным изяществом. Я взял кувшин и налил воды в глиняную миску. Даже если имеешь дело с мертвецами, необходим элемент жизни. Вода – самый распространенная из всех. Ее можно найти где угодно. С ней не слишком сложно работать. К тому же и новичок, и опытный посредник с водой справятся одинаково хорошо. Мои пальцы коснулись водной глади. Глубокий вдох. Нужно сосредоточиться и отбросить все лишнее. Линия за линией, руна за руной. Они тут же вспыхивали лиловыми искорками. Лиловый – цвет глемтов. Через миг я убрал руку, но руны уже пришли в движение, перемещаясь в живом танце перетекая, как жидкий металл. Непрестанно меняющиеся на воде магические символы разгорались ярче и ярче. И сквозь них почти невозможно было рассмотреть худое бледное лицо с резкими чертами. Угольно-черные волосы, среди которых выделяются седые пряди, тускло-серые глаза кажутся страшно уставшими, словно видели времена, когда мир только рождался. Прямой нос... Поджатые от напряжения губы. Узкий подбородок. Йенгангер. Лишь немного похож на остальных членов рода Глемт. И меньше всего на беззаботного мальчишку. Оля Глемта. Любимца родителей. И младших брата с сестрой. Когда люди видят меня в первый раз, они не сразу понимают, почему я так выгляжу. А те, что знают, предпочитают держать язык за зубами. Да. Посредник. Не та работа, благодаря которой можно приобрести здоровый цвет лица. Я произнес несколько слов. Вода взметнулась сверх, мгновенно замерзая и превращаясь в ледяные веточки. Они тянулись к потолку, переплетались друг с другом, создавали причудливое хрустальное полотно, подсвеченное лиловым светом. За окном завыл волк. Я глянул на лежавшего ярни. Хорошо бы его душа нашла способ как-то подсказать, что я иду верным путем. Сплетенное полотно слабо замерцало, становясь вдруг гладким, как зеркало. И темным. Ни единого дрожавшего огонька свечи в нем не отражалось. Сухие губы покойника дрогнули. Мои пальцы впились в ладони. Еще чуть-чуть и получится! Порыв ветра ударил с такой силой, что деревянные стены могли не выдержать. Во время колдовства... Природа всегда бунтует. Как бы стекла не вылетели. Он пришел из леса. Голос звучал странно, шелестяще. Приходилось прислушиваться, чтобы не упустить ни единого слова. На ярне сейчас лучше не глядеть. Ужас. Липкими щупальцами пополз по позвоночнику. Спокойно, Аларс, спокойно. Смотри только в зеркало. Не переводи взгляд на покойника. Даже посреднику не нужно видеть все, что он вызывает из небытия. «Быстрый, холодный», — не сказал ни слова. «Кинулся», — вой повторился снова, на этот раз куда злее и громче. Тьма в зеркале затрепетала, будто ветер сумел проникнуть в комнатку и пытался сорвать покров. Сдавил горло, но не руками. Звон разбившегося стекла оглушил. Осколки впились в спину, но физической боли я не ощутил. В темноте зеркала метнулась какая-то фигура. «Попался!» Я подался вперед, но, услышав леденящий душу свист, лишь чудом увернулся от вылетевшего из тьмы тонкого кинжала. Рассмотреть особо не удалось, но, кажется, он был очень похож на тот, который предлагал мне хишак. «Да заберут его боги!» голос ярни уже не был похож на человеческий пора отпустить его иначе горящая жаждой мести душа может кинуться к убийце тогда нужно будет ловить двоих заберут одним движением руки я сбросил миску на пол и рванул в задрожавшую тьму сзади лишь послышался глухой стук плеск и взволнованный голос йорда господин уарс а вот теперь медлить нельзя бегом не останавливаясь Я несся за мелькавшей впереди высокой фигурой. Скремт оказался не настроен на мирные переговоры, а попытка убить наглого посредника провалилась. Так что он явно был не в восторге. Ветер трепал мои волосы и плащ. Ударял когтистыми лапами, желая сбить с ног. Ночной лес не желал выдавать своего обитателя. Волчий вой слышался совсем близко. Но теперь волк был не один. Казалось, их четыре или пять – может быть и больше. Рядом снова мелькнула высокая фигура. Пытается сбить с толку, но уж нет. Я бежал никуда не сворачивая, зная, что скремт всегда мчится в свое логово, потому что именно там у него есть возможность не только спрятаться от врага, но и неплохо им отобедать. Нога зацепилась за корягу, я едва не упал, но сумел удержать равновесие. Впереди показались колючие заросли амра. Но сворачивать было нельзя. Краем уха я услышал треск. Скремт шмыгнул в заросли. Я за ним. Он вылетел на залитую лунным светом опушку. Я за ним. Дышать стало больно. Воздух вырывался с хрипом. Сердце стучало, как бешеное. Скремт исчез. Я огляделся, пытаясь понять, куда он мог спрятаться. Над головой хлопнули сильные крылья. Я глянул вверх. Сверкнув желтыми глазищами, в небо поднялась огромная сова. «Дочет бурда, тебя еще не хватало!» «Проклятое место!» Я бесшумно двинулся в обход. Осторожность подсказывала, что дальше идти не стоит. Казалось, воздух замер. Нигде не было и намека на шевеление. Если скремт больше не убегал, значит, его логово рядом. Тучи вновь начали затягивать небо. А пушка оказалась необъятной. А еще снова появилось чувство, что кто-то сверлит мне спину взглядом. Видит, мне не спрятаться. Но магию применять нельзя. Я понятия не имею, какие тут могут быть ловушки. Уничтожить крем то можно только двумя способами. Обратить в пепел, использовав мощь посредника, или просто простить. Прощение может быть любым. Обычно оно связано с его прошлой жизнью. Получив прощение, мятежный дух Скремта обретает покой. Но тут... Скремт не нападает на людей. Тут произошло что-то странное, раз он пошел на убийство. Это вам не Янгангер. Я замер. Крылья совы хлопнули совсем близко. Неужто выслеживает? Тварь крылатая. Вполне может быть. Ночные птицы и звери всегда помогают нашему брату. Правда, звать именно этого Скремта братом... Мне совсем не хотелось. Я медленно отошел к старому тису, прижавшись спиной к стволу. Отсюда опушка просматривалась лучше всего, но медлить было нельзя. «Давно меня ждешь?» — раздался голос над ухом. Я вздрогнул от неожиданности. Рядом никого не было. Лишь ниоткуда мне в грудь целился кинжал. Серебряный, с прямым лезвием, точь в точь, как хишакхов, что остался на постоялом дворе. Кинжал молниеносно метнулся вперед. Я рванул в сторону. Скремт явно не любил долгих разговоров. Будь в его руках не оружие древней расы, я бы не испугался. Но так! А вот то, что на нем чары невидимости, это плохо. Это значило, что меня могут поджидать неприятности где угодно. От бурды всех мастей! Не зря я почувствовал, что место проклятое! Кинжал взлетел совсем рядом, оцарапав мне щеку. Я отшатнулся, но тут же попытался наугад перехватить невидимую руку. Получилось. Скремт дернулся и замер. Прошипел какое-то проклятие и неожиданно ринулся вперед с такой скоростью, что я не удержался на ногах. Это не Скремт. Что-то большее. Но что? Я зажмурился, пропустив удар. Твердая земля и сухая трава. Ощущения неизприятных. Встать, быстро! Снова раздался волчий вой. Скремт неожиданно замер. Я выхватил кинжал, но враг не мешкал. Единственное, что я мог, выбить из его руки оружие. Не лучший выход, конечно. Я замахнулся и всадил кулак в живот противника. Послышался стон. Я снова замахнулся, но ударил в пустоту. Неожиданно земля под ногами разошлась. Туман на вождение мгновенно растаял. Передо мной разверзлась пропасть. Я невольно сделал шаг назад и уперся спиной во что-то твердое. — Хорошо полетать, — хрипло шепнули мне на ухо и столкнули вниз.